Глава 25. Он кивает и уходит, и частичка меня тянется вслед за ним. На автомате доедаю, почти не чувствуя вкуса еды. Внутри меня творится непонятно что. Всего за несколько минут я переметнулась от благодарности Карну до подозрения в том, что он мне помогает, чтобы использовать. А теперь он ушел решать свои... Несомненно опасные проблемы. А я сижу в его большом доме под охраной. И стоило сбегать? Такое ощущение, что точка моего местоположения на карте переместила меня в параллельную Вселенную. Да, я уже не там, откуда сбежала, но по факту попала туда же. Неизвестные другие, а уравнения все то же. Потянула на философию. Еще и математику приплела. Класс! Собственно, больше мне нечем заниматься. Логично. Запиваю еду водой и решительно поднимаюсь на ноги. Внутри меня бушует ураган, но внешне я спокойна. «Михаил!» Произношу, растягивая свои губы в улыбке. Стоит мне открыть дверь комнаты. «Может быть, экскурсию мне проведете? Я устала сидеть на одном месте. Надо же понять, насколько эта крепость неприступна. Что город не за углом, я знаю. Но вдруг обнаружу нечто ободряющее. Заодно разведаю, как много позволено гостье дорогой. — Конечно, Анна, Пойдемте! удивленно восклицает Михаил, но в просьбе не отказывает. — Хватайтесь за руку! Он оттопыривает локоть, но быстро передумывает. А, впрочем, лучше не надо. Руки мне еще пригодятся в жизни. Я лишь качаю головой, списываю его слова на дурацкую шутку. У Михаила плохо с воспитанием. Я это еще раньше поняла. Я сама в состоянии идти. Отвечаю, смиряя его строгим взглядом. — Конечно, дамочка, конечно. Я не хотел вас задеть. Он переходит на прошлое обращение ко мне. «А что вам показать? У нас, в общем-то, и смотреть нечего. Обычный дом, не музейный комплекс. Может, я лучше вам фильм интересный найду. Вы вернетесь в комнату и будете там сидеть до возвращения шефа». «Я сама могу погулять». Аран сказал, что я не пленница и не заложник. Он меня обманул?» Спрашиваю, бросая пронзительный взгляд на Михаила. «Нет, конечно, нет». Мужчина вдруг начинает заикаться. «Вы можете, раз он сказал, значит, так и есть». «Ну и все, Отдыхайте, а я пройдусь». Пожимаю плечами и вырываюсь вперед. На меня быстро догоняют. «Лучше я с вами. У нас ведь дом...» Как я уже сказал, не музей. Мало ли, заглянете к кому-то в спальню случайно, а он неправильно поймет. Михаил находит причину меня сопровождать. Действительно, это было бы неудобно. Соглашаюсь, а сама думаю о том, что зато мне могло повезти. Кто-то мог оставить свой мобильник на прикроватном столике. Проходит полчаса, а мы все ходим. Я пристально осматриваю каждую комнату, куда меня заводит Михаил, пытаюсь найти вещи, способные помочь мне сбежать. Практически бесполезное занятие, но выдвижным канцелярским ножиком я разжилась, и сейчас он греет мой задний карман. Душу, к сожалению, не греет, слишком мал улов, но мой надзиратель вроде бы ничего не заметил. Там парни сидят в сторожке. Туда не пойдем. Михаил машет в сторону небольшого здания, стоящего чуть в отдалении от основного. Мы наконец-то вышли на улицу. А в той стороне кухонный и женский блок. Кивает в противоположную сторону. Да у вас прямо разделение на мужское и женское общежитие. А еще явный патриархат. Девушки живут скромнее. Вовсе нет. Просто они ведь прислуга. «С чего бы им жить в хозяйском корпусе?» Немного тушуется Михаил. «Их мало. Три всего». «Действительно. Всегда можно позвать кого-то, если возникнет желание пообщаться. Едва ли они откажут?» Усмехаюсь, выходя на снег. Вернее, на грязную кашу, от него оставшуюся. «Шеф никого не зовет! Михаил опять заикается. Он в доме редко бывает. В спокойные времена предпочитает больше времени проводить одному в городской квартире. У него там нет помощниц по хозяйству, если что. Как он его защищает, как будто я ревнивая жена, подозревающая его шефа в изменах. Качаю головой. «Да, Аарон говорил» что вышел за хлебом, а оказался в доме моей прабабушки в силу обстоятельств. Киваю согласно и шагаю в сторону леса. Наверняка тут везде по периметру забора расставлены камеры, но вполне может иметься слепая зона, обычно так и бывает. Правда, толку мне с неё, забор все равно высокий. «Вы куда?» — пугается Михаил. «Погулять? Воздухом дышать надо?» И в сумерках красиво, а у вас тут все равно освещение хорошее. Не потеряюсь. Проходя мимо сторожки с охраной, буквально физически чувствую, как находящиеся внутри впиваются в меня взглядами. Но я упрямо прохожу дальше и останавливаюсь за несколько шагов до высокого забора. И он, ну, очень высок. Как будто у нас мир зомби-апокалипсиса. И нужно прятаться от зараженных. Настроение портится окончательно, и я сворачиваю в домик с кухней и женщинами. «А сюда-то вам зачем? Вам все принесут в комнату. Уже поздно, холодно на улице, а вы без куртки». «Вот сейчас и выпьем с тобой горячего шоколада или какао, если оно есть». Я на автомате перехожу с Михаилом на «ты». Сказывается привычка. Андрей всегда сопровождал меня. На мгновение мое сердце болезненно сжимается. Мне стыдно. Я не хотела охраннику плохого. Он не заслужил. Девушки, добрый вечер. Захожу внутрь и сразу попадаю в кухонную зону, личные помещения явно дальше. Нам бы горячего шоколада. У вас есть? Три девушки в помещении. И все молоденькие, и стройненькие. «Не так я себе представляла поваров. Нам с Ларсом готовила дородная женщина, а с родителями мы иногда пользовались услугами повара-мужчины. Тут же красотки на подбор, включая ту, которая принесла мне еду в комнату. А ведь точно так же они носят обеды шефу, и даже если сами не пристают, никто не запрещает ему пристать к ним». Ревность не успевает до конца сформироваться. Михаил отвлекает, вернее, его рация. «Анна, побудьте здесь с девочками. Я узнаю, что случилось, и быстро вернусь, хорошо?» Говорит он, и, не дожидаясь ответа, выходит. «Мы остаемся с девушками одни. И тут же взгляды девиц из скромных и незаинтересованных превращаются в любопытные...» И даже один злой. «Удачно я зашла, да?» Заговорчески подмигиваю.